глава сорок три в машине антон упорно молчит включает какой-то старый рэп на полную громкость так что у меня закладывает в без того звенящих после выстрелов в ушах а после просьбы убавить делает лишь чуть тише ровно настолько чтобы голова не взрывалась но и разговаривать не было никакой возможности пару раз я кидаю на него тяжелые умоляющие взгляды и сдаюсь отворачиваясь к окну накатывает гигантской силы опустошения и безразличия ко всему. Вадим в подвешенном состоянии, и мы все вместе с ним. Он знает о нас с Антоном, но это становится вдруг таким неважным по сравнению с его возможной смертью. Я не представляю, как жить дальше. В любом случае, не хочу думать о том, что мой муж умрет, а спрашивать у Антона... Что мы будем делать, если выживет? Сейчас язык не поворачивается. Я вижу, что Тоши совсем не до меня. Он варится в своем личном котле из горя, страха и чувства вины. Возможно, туда примешивается переосмысление смерти матери, а я как слишком горькая приправа, с которой и так уже переборщили. Я понимаю, но это так больно осознавать, что сейчас я ему не нужна. Мы подъезжаем к дому, так и не сказав друг другу ни слова. Антон просто выпрыгивает из машины, хлопает дверью и идет в дом, не дожидаясь меня и не оборачиваясь. Я провожаю его взглядом, пока картинка окончательно не расплывается от выступивших слез. Еще минут пятнадцать сижу в машине, давая себе время собраться. И только потом выхожу. Тимку... Я нахожу на кухне, поедающем блинчики, которые печет ему Ирина. Напротив сына сидит моя мать и пьет кофе. Наши взгляды пересекаются, и я... я не знаю, что сказать. Даже что чувствовать не знаю. Мои мысли настолько заняты тревогой за Вадима и отчуждением Антона, что на нее у меня просто не хватает душевных сил. Мне неприятно, да где-то противно. Но разве это имеет какое-то значение, если Вадим умрет, или если я все-таки сбегу с Тошей? Имею ли я моральное право ее осуждать? Да я даже не знаю, за что точно. Я хочу знать, да, правду, и после решить, как к этому относиться. «Мам, можно тебя на пару слов?» Киваю на дверь. «Конечно, Лэй». Мама медленно отставляет чашку кофе и встает. Не дожидаясь дольше, выхожу из кухни и направляюсь на террасу, выходящую на задний двор. Там есть уютные плетеные кресла и так нужное мне для этого разговора уединение. Чувствую, что она идет за мной след в след. Сердце, вопреки всему, начинает тревожно биться, хотя я уже думала, что за сегодняшний день израсходовала весь свой запас эмоций я занимаю левое кресло предлагая жестом матери устроиться напротив Впиваюсь пристальным взглядом в ее серое от тревоги лицо пытаюсь заглянуть в отстраненные черные глаза желание быть требовательной и устроить допрос моментально отпадает мам врач сказал что шансы хорошие Я говорю совсем не то, что планировала. Если задуматься, это смешно, что это я ее сейчас успокаиваю, а не наоборот. Но мне уже давно плевать на логику. Антон сказал «пятьдесят на пятьдесят». Не преувеличивай. Слабо улыбается мне мама и, перехватив, крепко сжимает мою ладонь. Ее рука теплая и такая родная. повисает Вязкая, но уютная тишина. Хочешь узнать подробности, да? Мягко интересуется мать через какое-то время. Я хочу было спросить, как она догадалась, но в горле моментально пересыхает, и я могу лишь кивнуть. Мама устремляет невидящий взгляд мимо меня и начинает тихо говорить. — Я познакомилась с Вадимом в университете на первом курсе. Он был подающим большие надежды аспирантом на нашей кафедре мировой экономики. Ты бы ни за что не узнала нынешнего Вадима в том веселом, умном мальчишке. Она мечтательно улыбается, глядя куда-то вглубь себя. Впрочем, тогда и он мне мальчишкой не казался. Красивый молодой мужчина который вдруг обратил на меня внимание, несмотря на то, что противоположный пол я боялась как огня. Вдруг меня с кем увидят, а потом отец узнает. Нечистая. Позор. Я была обещана твоему отцу лет с десяти, и все только и ждали моего восемнадцатилетия. Я давно свыклась со своим будущим. Фарид мне нравился. Мне даже казалось, что я в него влюблена, пока...» Мама поджимает губы, бросает на меня быстрый взгляд и продолжает тише. «Пока я не встретила Вадима». Между нами ничего не было. Она с преувеличенным вниманием начинает разглядывать свой маникюр и кольца на музыкальных длинных пальцах. «Ну, ничего такого». Много слов и пара поцелуев, но Вадим все же пошел к моему отцу, а на следующий день его избили в подъезде собственного дома и уволили из университета, написав ужасную характеристику. Но он был упертый. Всегда. На тот момент он, мне кажется, и не понимал, насколько. Ведь даже после всего этого Он все равно как-то выловил меня в парке и предложил бежать. А я... У мамы начинают блестеть глаза, а голос слегка дрожать. Я молода слишком была, понимаешь? Я решила, что он просто с ума сошел. Как мы будем жить? На что? Он хоть понимает, кто мой отец? Афорит до да нас найдут через пару часов и убьют. Такого наговорила. За то, что вообще посмел подойти, дотронуться. Мы потом долго не виделись. Мама переводит мутный взгляд на меня, скользит им по моему лицу, останавливается на глазах. До самой твоей помолвки. Помнишь? Мне плохо стало. Ну, так вот. Но как же? же слышала имя шепчо ошарашно так он его сменил отвечает мама он был володя владимир львович полеев я же не в этом городе жила и училась а фарит его и не видел никогда только отец мой вот так я устало откидываюсь на спинку у кресла «Мой мозг получил сегодня настолько сильную нагрузку, что, кажется, просто не способен впихнуть себя еще хоть каплю информации. Ты не подумай!» Вдруг торопливо добавляет мать, потупив глаза. «Между нами не было ничего. Я бы никогда, да и Вадим... Он не из тех, кто быстро прощает. А потом появился Тимка и ты...» Она вдруг улыбается широко и открыто, обеими руками крепко сжимая мою ладонь. — Ты у меня такая молодец на самом деле, Лейла. Я тобой очень горжусь, дочка, очень. Столько женской мудрости в тебе, а ты такая еще молоденькая. Я видела, что у вас хорошая семья, несмотря ни на что, и что... Она такая только благодаря этой умной мягкости в тебе. И я давно похоронила чувства в себе, правда, пока все не изменилось. Что изменилось, хмурюсь я? Как что? Ты влюбилась в Антона? Разве нет? Искренне удивляется мать, и, видя шок на моем лице, Смеется. Нет, я знаю, что вы старались, и Вадима с Мадиной вы, может, и провели, но я все-таки мама твоя. Неужели ты думала, что я действительно не замечу? А Вадим... Хреплю. Он же не знал, ему плохо стало. Лицо мамы моментально вновь сереет, после моих слов, глаза застилает тревогой. Он мужчина, в таких делах плохо разбирается. А я не хотела вмешиваться. Антон — его сын. Вот пусть сами решают, — думала я. Я же не знала. Не знала, что вот так вот будет. Сейчас бы я сказала, наверное.